Прослужившего уже к тому времени в полиции более 15 лет, ему пришлось поднимать значительно упавший престиж сыскной части, а также реорганизовывать сыскную службу, подбирать новые кадры сыщиков и прочее. 6 июля 1908 года в России, наконец, вышел долгожданный для киевской городской полиции закон об организации сыскной части. В соответствии с ним в составе полицейских управлений образовывались сыскные отделения четырех разрядов по делам общеуголовного характера, как в городах, так и в уездах. На начальников сыскных отделений и их помощников, полицейских надзирателей и городовых возлагались все права и обязанности согласно судебным уставам и другим законодательным актам. Начальники отделений и их помощники назначались на должность и увольнялись со службы по предварительному сношению губернатора и прокурора окружного суда. Должностные лица прокурорского надзора имели право давать непосредственные поручения чинам сыскного отделения в отношении производства разыскных действий, министру внутренних дел, Было предоставлено право в случае необходимости производить перемещение личного состава из одного отделения в другое, а также перераспределять суммы, отпущенные на проведение розысков. Киевское сыскное отделение относилось к первому разряду и по штатной структуре предусматривал 20 сотрудников. Годовое денежное содержание отделения составляло 15 860 рублей. Гражданский класс по должности заведующего сыскной частью, или, как его называли, начальником сыскной части, отделения или сыскной полиции, соответствовал чину надворного советника. Он приравнивался к воинскому чину подполковник. Его жалование составляло 800 рублей. Столовые деньги в такой же сумме, а всего 1600 рублей в год. Разъездные командировочные составляли 400 рублей в год. Оклад помощника заведующего был 600 рублей, столовые деньги в такой же сумме, а всего 1200 рублей в год. Разъездные ему не предусматривались. Должность помощника соответствовала восьмому классу или чину коллежского асессора. Для четырех полицейских надзирателей устанавливались оклады по 375 рублей каждому. Их чин соответствовал коллежскому регистратору. Столовые деньги разъездные им не предусматривались. Заведующим столами личного содержания, розысков, наблюдения и регистратуры предусматривались должностные оклады по 420 рублей каждому. Класс по должности соответствовал губернскому секретарю. На 12 городовых выделялось 360 рублей, на сыскные расходы предусматривалось 4000 рублей, а на канцелярские 500 рублей. В декабре 1908 года был решен вопрос о перевооружении киевской городской полиции, в том числе и сыскного отделения. До этого полиция Киева была вооружена устаревшими револьверами Смит и Вессен. Государственной думой было принято постановление об осигновании 20 тысяч рублей для закупки револьверов Маузер. Перевооружение началось с 1 января 1909 года. В июле 1909 года исполняющий обязанности заведующего сыскным отделением Красовский добился определенных успехов в сыскном деле. Личным примером Он показывал подчиненным, как надо раскрывать преступления по горячим следам, сумел наладить взаимодействие в сыскной работе с руководством всех полицейских участков. Активнее и эффективнее заработала его тайная агентура. Уголовный мир Киева отметил, что в лице Красовского не имеет серьезного противника. Его следует опасаться. Профессиональные преступники всех мастей и окрасок понимали, что многие успешные раскрытия Красовского объясняются его высоким профессионализмом и умением работать с агентурой из их среды. Все это вызывало у них беспокойство.